Глава одиннадцатая Развернув алебарду, я на некоторое время завис. А правда ли я хочу этого? Как я потом буду держаться за это древко, зная, где оно побывало? Голубь продолжил, как ни в чем не бывало, топать вперед, и я все же решился. Ведь еще чуть-чуть и он начнёт лакомиться свежим орущим мясом. А то и улетит. Тогда я останусь без добычи. Материализовавшись, я присел и что из силы ткнул шипом прямо в уязвимую точку птицы. «Кя-а-а!» Голод-переросток заверещал на всю округу, но я к этому моменту уже растворился в воздухе. Он неистово завертелся, брызжав во все стороны ядовитой слюной и разливая фонтан кровью по крыше, но обидчика так и не нашёл. «Ещё бы!» ведь он завис в паре метров сверху. Перья защищает от клинка. Возможно, колющим ударом я бы и смог нанести ему хоть какой-то урон, но в любом случае он был бы некритичным. И хоть я сделал всё через жопу, но результат превзошёл все ожидания. Бешеная птица сначала заметалась по крыше, совершенно позабыв о своих жертвах, и постепенно силы её начали иссякать. Голубь. Уровень 10. Здоровье 79%. Десятый уровень. Видимо, сначала всю свою стаю покрошил, а затем и на кого побольше переключился. Иначе я не представляю, как он смог стать такой тварью, ведь даже вогнанная по самые помидоры алибарда не смогла прикончить его сразу. Здоровье 81%. Ещё и лечится быстро. Да, перья защищают от колющей режущего оружия, но дробящий урон пройдёт практически полностью. Дождавшись, когда тварь успокоится, я поковырялся в инвентаре и достал оттуда костет. Мана в нём остановилась всего 5 единичек, и такая скорость меня совершенно не устраивает. По одной в час? А сколько тогда мне ждать восстановления в Алибарде? На всякий случай посмотрел, как дело с маной в моём главном оружии. Оказалось, что там всё куда приятнее, собралось чуть больше 20. Выходит, чем больше запас маны в оружии, тем быстрее оно восстанавливается. Или также, если смотреть в процентных соотношениях, Возможно, это зависит от качества предмета или от чего-то ещё, но в такие подробности пока рано вдаваться. Тем более не время думать о таком, когда прямо передо мной огромная тупая башка с хищным идовитым клювом, замахнувшись, я материализовался и тут же нанёс удар. Костец сверкнул в моей руке, осветив на одно мгновение крышу и с грохотом врезался прямо в глаз твари. Та даже пискнуть не успела, сразу отледев на несколько метров и замерев. Здоровье 46%. Я не знал, сколько продлится отключка, и потому сразу достал альбарду. Прицелившись, я начал наносить колющие удары в шею и голову твари. Подходить вплотную не стал, так как не хотел получить порцию яда. В крайнем случае потрачу ещё 10 единиц прочности и доломаю уже этот пустой череп. Но не пришлось. Сначала из подперья потекла кровь, а потом и вовсе. Острел с хрустом ушло под природную броню твари. Всё её тело напряглось и спустя несколько секунд тварь затихла окончательно. Уровень я за это не получил, но зато выпала синяя картофельна. Долго она не пролежала, так как я сразу приместил её в инвентарь и отправился дальше исследовать округу. Женщина ещё что-то кричала, но я уже не обращал на это никакого внимания. Руки, ноги на месте, поднимет жопу и пошарится по квартирам, еды там навалом, некоторое время протянет. В экономном режиме, по ощущениям, Я передвигаюсь со скоростью около двух километров в час. Чуть медленнее, чем спокойная ходьба. Цель я себе наметил практически сразу, но лететь до нее минимум минут пятнадцать. И потому, освободившись все время, я посвятил разглядыванию пейзажей обновленного города. Я внимательно рассматривал, что происходит внизу, и пока летел, заметил несколько животных. Что странно, они не обращаются в зомби. Небольшая стайка собак напала на парочку мертвецов, что забрели на территорию детского садика. Псы действовали слажено, атакуя сразу со всех сторон и уклоняясь от ударов, но даже так один мертвец успел укусить полудохлую шавку, вырвав твой клок шерсти и добравшись до мяса. Та заскулила, но другие члены стаи быстро разобрались с зомби, освободив беднягу из его стальной хватки. 5 минут, 10. Но животное так и не обратилось в безумную машину для убийств напротив. Один из пёселей подошёл, начал зализать рану, и она затянулась прямо на глазах. Видно, что некоторые собаки успели вида измениться, получили какие-то способности и мутации. Кто-то сливается с местностью, один пёс отрастил костную защиту, у другого на лапах выросли когти, что явно отливают металлом, поблескивая в лунном свете, став вполне жизнеспособные. Они захватили себе участок, окружённый деревянным забором, Стой, козыщаю твои владения, разрывая на куски непрошенных гостей. Гадом буду, если не проверю. Боббик, я появился в 20 м от одного из псов. Предложить ему было нечего, и поэтому я просто решил поздороваться и посмотреть, как вдруг человек отреагирует на меня. Не доводить до конфликта не стал. И как только меня окружила вся стая, я материализовался от греха подальше. Но даже когда я был в нематериальной форме, некоторые собаки по-прежнему смотрели в мою сторону. Пусть агрессия они больше не выказывали, но создавалось впечатление, что эти животные меня как-то чувствуют. Повторил эксперимент, вылетев за пределы их территории. Собаки собрались у забора, но на нападать не стали, просто скалили зубы, предупреждая, что чужакам вход воспрещён. Понял, принял, не лезу. Мне до них нет никакого дела, но всё же было очень интересно, как система повлияла на животный мир. Тот же голубь быстро перекачался Стоя собак, как мне показалось, не особо сильна. Но это всё потому, что они решили играть от обороны, а безмозглая птица уничтожала всё, что только попадалось ей на пути. Думаю, у кошек тоже есть все шансы забраться на верхушку новой пищевой цепочки. Ведь они и раньше убивали ради удовольствия, а теперь в этом появилась ещё и польза. Потратил на своё любопытство полчаса, но оно того стоило. Информация о новых правилах этого мира, даже, казалось бы, бесполезная, точно лишней не будет. Квартира, в которой я летел, располагалась на втором этаже пятиэтажки. Обычная хрущёвка. Она привлекла меня вывеской с предложением помощи всем нуждающимся. Вера в человечество во мне изначально была мертва, так что даже терять её никогда не приходилось. Вот и сейчас не пришлось. Я даже отчасти разочаровался, поняв, что жилец этой квартиры и правда готов помогать всем, совершенно не требуя ничего взамен. Проскочив через форточку, я оказался в тесной кухне. У плиты стоял сгорбленный старичок лет 80 и в огромной кастрюле варил греечку, периодически подкидывая туда свежераспечатанные банки тушёнки. Нет, в одно лицо он это явно не сожжёт, и потому я продолжил обследовать тесную квартирку. Тем более из соседней комнаты доносились голоса людей. Так и оказалось. В гостиной разместилось 5 человек. Многие из них выглядели растерянными. Интересовались друг у друга, как они смогли добраться до этой спасительной квартиры. Забежала в подъезд, а за мной мертвец, уже на лестнице догнал, схватил за кофту и чуть было не укусил. Так дедушка его тростью с этой лестницы и сбросил, а потом причел, накормил, закончила свой рассказ тучная женщина лет 40. Под конец она заплакала, и девушка, сидящая рядом с ней, начала её успокаивать и гладить по голове. Жаль, не успел на начало рассказа. Но оно и не важно. Люди в ужасе. Дедок им помогает, так как с годами этот самый ужас давно растерял. Всё красиво, и можно лететь дальше. Здесь мне поживиться нечем. Хотя два парня лет двадцати сидят обособленно и из-под лобья даже с нескрываемым презрением смотрят на остальных спасённых. А на девушку с вожделением. Не думаю, что дед даст им тут распускать руки, но послушать их разговоры всё же стоит. Да и насрать, какие у него там способности, прошептал один из них, тот, что с виду был старше. У нас на двоих по заточке пару раз пернуть и всё, жирачки наша. Да хрен знает, нужна ли нам жирачка-то эта. Вон, в соседний квартир зайди, там точно что-нибудь будет, начал опереться второй. Леони. Ну ты как не родной, ей-богу. Старший даже немного повысил голос, да и вовремя взял себя в руки. Там стратегические запасы, нам хватит на полгода точно. «А с этими тогда что?» Пацан неуверенно кивнул на остальных выживших, но его старший товарищ лишь оскалился. «Этих туда же, только девку оставим. Будем по очереди пользоваться». «Инвентарь увеличен, плюс пять». Надоело слушать наполеоновские планы. Минимум один заслужил смерть, и потому нет смысла задерживаться здесь. Да, он никого не убивал, но явно хотел это сделать. А раз есть желание, то и возможности со временем появятся». В тесной комнате длинный барды не поразмахиваешь. Да и жалко тратить на этого упря запас прочности. А потом в его голову вошёл топор. Чтобы не мучиться с вытаскиванием плотно застрявшего оружия, я дематериализовался и через секунду появился около второго, но его огрел костетом. Хороший, смачный удар. Я чуть ли не почувствовал, как сменаются кости у лица, и на пол вместе с крою вылетело несколько зубов. Женщины закричали, и вскоре в комнату забежал дед. Он легко подхватил избитое бессознательное тело на руки и закрыл глаза. По смятому лицу пробежала едва заметная золотистая волна, и оно начало меняться на глазах. Уже через пару секунд кости встали на место и срослись, а вскоре и вовсе от раны не осталось следа. «Кто это сделал?» — грозно рявкнул дед, указывая на развалившийся в углу труп. Но все лишь мотали головами, так как никто не видел. «Кто, мать вашу?» «Да я это, успокойся!» Хотелось увалить сразу, но в последний момент решил остаться. А то дед будет думать на кого-то из своих, мало ли чем это может обернуться. Но я не дал ему дожать к трот. Он хотел прикончить сначала тебя, а потом и всех остальных, кроме вот тебя. Я указал на девушку и подмигнув снова активировал свой навык. Не удалось наказать второго. Дедок оказался мощным целителем, и тот, скорее всего, даже боли не почувствует. Но ему будет стыдно, хотя этого недостаточно. «И с этим поосторожней будь», — материализовавшись прямо за спиной старика, шепнул я ему на ухо. «Всё, бывай. Не бери всех подряд». Здесь поживиться особо не удалось, но это не значит, что в городе закончились ублюдки, предназначенные для повышения инвентаря. До самого восхода солнца я шерстил по квартирам, облетал чердаки и выискал всякую падаль. Сразу нападать нельзя, ведь первым делом надо было убедиться, что я не могу что именно этот человек для будущего общества никакой пользы не принесёт. От кого-то я получал по 7 килограмм, это были лишь начинающие шлёпки. Большинство меня порадовало десяткой. Те, кто успели убить с начала апокалипса, уже двоих людей. Самым жирным и в прямом и в переносном смысле оказался главарь целой шайки ублюдков. Он подарил мне аж 40 килограмм инвентаря и немалую гору серых наград. Да, всё это хлам, Но к моему счастью, не распакованный. Разместились они в канализации. Удобнейшее место, как оказалось. Есть множество входов и выходов, и мертвецам туда попасть довольно трудно. А вот людей заманивать, на удивление, легко. Поманить защитой и едой, и они сами сразу потянутся. Бандиты убивали только тех, кто пытался высказать что-то против или покинуть подземный лагерь. Жирный ублюдок решил сразу править железной рукой и жестоко наказывал любое неповиновение, а потому к моменту моего появления не согласных с ним попросту не осталось. Поначалу я думал, что это просто обычный лагерь выживших. Ну да, пара десятков баб, несколько забитых мужичков, дети и с десяток вооружённых бойцов, причём не только с системным оружием, но и огнестрелом. И когда уже собирался улетать прочь, услышал шёпот. Одна девушка предложила другой попытаться убежать или убить жирного. Наталья шикнула: И рассказала, что ничего не выйдет. Если убежать, догонят и убьют. То же самое, если попытаться убить, но тогда смерть будет куда более мучительной. Да и вообще, многие пытались, и ни у кого не получилось. Всё дело в необычном классе, который смог урувать толстый. Он то ли вампир, то ли кто-то ещё в этом роде, убивая людей и поглощая их кровь, упырь становится сильнее и живучее, варуя их характеристики. Зрелище такое себе, но люди уже смирились со своей участью и старается не отсвечивать, надеясь, что убьют кого-то другого. Оказался он и правда довольно прочным. Поначалу я не стал показываться на людях и просто использовал способности моего оружия. Волна рассечения лишь разрезала кожу у него на спине, и через несколько секунд рана затянулась. Поднялась тревога, бойцы забегали в попытке найти меня. Когда они удалились значительно, я повторил фокус, но на этот раз тут же материализовался и несколько раз вогнала сырьё алибарды в спину урода. Но даже так он не сдох. А потом, обратившись к призрака, я обогнул орущую тушу, замахнулся как следует и вбил ему костет прямо в переносец несколько раз, напоследок активировав мощный удар. Жердей завалился на спину, и пока кости лица не срослись, я наотмашь добавил алибардой. Следом расправился и с остальными прихвостнями. Тем хватило лёгкого тычка в затылок, Моё оружие за счёт своей массы прекрасно пробивало черепа людей со стандартным набором характеристик. И опять же. Да, ублюдков я прикончил, но выживут ли теперь местные? Они обрадовались, что весь кошмар закончился, но я не стал расстраивать их. Что самое страшное впереди? Придётся взять себе в руки и начать что-то делать самостоятельно. Многие попросту не способны на это. И их всегда нужно пинать, чтобы заставить выполнить хоть какую-то работу. Но это не моё дело. Вいち ещё и подари отправился из соображений собственной выгоды. Да, не стал трогать адекватных, но ведь людей и на этом всё. Нячиться со всеми и с каждым, даже если бы и хотел, не смог бы. Иный дарь 195 кг. В принципе, этого более чем достаточно. Ещё 5 кг, и дальше не будет смысла целенаправленно заниматься охотой на людей. Лучше сосредоточиться на монстрах. Те же звери могли неплохо прокачаться за это время. Из них будут выпадать хорошие награды. Ну или зомби. Обычных убивать нет смысла, а вот искать мутировавших можно и нужно. Вот только первым делом стоит раскрыть несколько наград и употребить синюю картошку. Я уже должен был проголодаться, а дополнительная характеристика лишней явно не будет. Из канализации я выбрался как раз неподалёку от того места, где получил свой первый уровень. Недолго думая, полетел в сторону полицейского участка. Раз уж оказался рядом, надо заскочить в гости, посмотреть, как там устроились люди. Здание приветливо встретило меня с закупоренными наглухо входами и окнами, а также небольшим отрядом системщиков. Те вышли на утреннюю охоту. многих из них я уже видел. Кто-то специализировался на атаках с способностями, а некоторые вооружились системным оружием: при помощи мечей, копий и луков. Те ловко выкашивали мертвичину, скопившуюся за ночь у забора, не поднимая лишнего шума. Но о том, чтобы пробиться к продуктовому магазину, не могло быть и речи. А потому они довольствовались серой картошкой, не претендуя на какие-либо излишества. Что ж, молодцы. Я полюбовался некоторое время на то, как умирают зомби, и двинулся дальше. Облетев всё здание и убедившись, что с моего последнего визита людей практически не прибавилось, материализовался в одной из пустующих комнат. Здесь меня никто не потревожит. И после обеда я смогу снова пообщаться со здоровяком. Нечего им говнюков кормить. Пора поделиться со мной килограммами. А заплатить за это есть чем. В прошлый раз я понял, что эти люди могут в будущем принести мне пользу, а теперь я лишь убедился в этом еще раз. Развиваются, думают, как улучшить свою жизнь. Да и во главе стоит нормальный мужик, в меру жесткий, но справедливый. Постепенно они разовьются, превратясь полноценное поселение, начну создавать оружие, вещи и сажьют мне наконец штаны. Как только система вернула мне моё тело, возникло две проблемы. Во-первых, я дико хочу есть, а во-вторых, спать. И как бы желудок ни крутило, но усталость оказалась сильнее голода. А потому я высыпал гору серой картошки и начал раскрывать их одну за другой, надеясь дьяться коделия, обычных продуктовых наборов у меня было почти 190. В основном я собрал их в торговом центре, но и по пути довольно много попадалось. Пришлось потратить 30 штук, прежде чем у меня собрался комплект из двух разноцветных колбочек. Иду я аккуратно сложил на пол в углу комнаты и все шесть за стол, откупарил колбочки, сразу осушив их до конца. Полегчало сразу, поднялось настроение, появились силы и желание жить. Мир вокруг тут же наполнился красками. Значительно раздобрев, я досталась инвентаря осеннюю картофельную и сразу её активировал. Ожидал увидеть шикарно накрытый стол, но получил совершенно другое. «Шприц? Колба?» Я начал вертеть в руках странный предмет, и лишь через несколько секунд догадался вызвать системную подсказку. «Хм, а вот это уже интересно!»